Герметическая дверь открылась. «Не входите, пока я вас не позову», — тихо сказал Конвей и ступил внутрь. В наушниках послышалось, как согласно буркнул Хендрикс, а потом курсет объявила, что включает запись. Войдя, Конвей увидел лишь неясные очертания этой новой формы жизни. Надо было с чем-то сопоставить представшее его взору существо, чтобы как-то определить его, а на это требовалось время. «Конвей!» — прозвучал резкий голос Омары. «Вы заснули там, что ли?» Конвей совсем забыл, что его сообщения ждут Омара, Саммерфилд и все те, кто подключён к его рации. Он коротко откашлялся и начал. «Существо имеет кольцеобразную форму, похоже на надутую автомобильную камеру. Диаметр кольца около 9 футов, толщина — 2 или 3 фута. Масса его, очевидно, в четверо превышает мою» пока не заметил ни движения, ни следов физических повреждений. Он перевёл дух и продолжил. Его внешний покров гладкий, блестящий, серого цвета, с толстыми коричневыми прожилками и коричневыми пятнами. Пятна покрывают более половины наружного покрова, они походят на раковые образования, но могут быть естественным камуфляжем. Однако они могли возникнуть и в результате декомпрессии, На внешней стороне кольца видны два ряда коротких щупальцеобразных конечностей, в настоящий момент тесно прижатых к телу. Всего щупалец пять пар. Пока об их специализации сказать ничего не могу. Не вижу и наружных органов. Придётся подойти поближе. Существо никак не отреагировало на его приближение, и Конвей уже начал беспокоиться, не опоздали ли спасатели. Он всё ещё не видел ни глаз, ни рта, но разглядел нечто вроде жаберных щелей и ушных отверстий. Протянув руку, он осторожно дотронулся до одного из щупалец. Существо словно взорвалось. Конви отлетел в сторону. Правая рука онемела от удара, который, не будь на нём тяжёлого скафандра, размозжил бы кисть. Он поспешно включил гравитационный пояс, чтобы не взлететь к потолку, и отступил к двери. Из града вопросов, посыпавшихся из наушников, наконец удалось выделить два. Почему он скрикнул и что за шум в отсеке? Голос конве дрожал. «Я... я установил, что пациент жив!» — проговорил он. Хендрикс, наблюдавший за происходящим через люк, поперхнулся от смеха. «Клянусь, в жизни не видел более живого пациента!» — восторженно воскликнул он. «Можете вы объяснить, что произошло?» — взревел Омара. Ответить было непросто, глядя, как пострадавший катается по отсеку. Физический контакт с Конвием привел пациента в паническое состояние, а теперь столкновение с полом, стенами, предметами, что плавали в воздухе, вызвали цепную реакцию. Пять пар сильных, гибких конечностей взмывали вверх на два фута, какой бы части тела существо не касалось предметов. Улучив благоприятный момент, Конвей успел юркнуть в переходную камеру. Существо, беспомощно взлетев в воздух посреди отсека, медленно вертелось вокруг оси, напоминая одну из старинных космических станций. Оно постепенно приближалось к стене, и надо было принять меры, прежде чем оно снова начнёт метаться по помещению. «Нам нужна тонкая крепкая сеть номер пять», — быстро произнёс Конвей. «Пластиковый мешок, в который он может поместиться, и несколько насосов». «В настоящий момент не исключено содействие пациента. Поймав его в сеть и спрятав в мешок, мы накачаем туда насосами воздух и в таком виде доставим пострадавшего на катер. Давайте скорее сеть!» Конвей не мог понять, как существо, живущее при такой силе тяжести, могло столь бурно двигаться в разреженном воздухе. «Курсет, есть ли результаты анализа?» — неожиданно спросил он. Сестра медлила с ответом, и Конвей уже было решил, что она не расслышала его, но тут раздался её бесцветный спокойный голос. «Анализ закончен. Состав воздуха в отсеке позволяет вам, доктор, спокойно снять шлем и дышать полной груди». «Вот оно, самое главное противоречие», — подумал Конвей. «Наверняка курсет так же растерянно, как и он сам». И тут он рассмеялся, представив, что сейчас творится с медсестрой.